Скиммер приземлился у бухты и снова взмыл в воздух вместе с Тревильяном. Повинуясь приказу, машина кружила в вышине, и на ее экранах остров был ясно виден — желтый песок, зеленые пальма и темная фигурка под деревьями с запрокинутой головой и нечеловечески длинными руками. Одна из них поднялась, начертила в воздухе круг, затем коснулась груди. Вероятно, сердце у Ахисека тоже было слева. «Прощай, хранитель», — тихо произнес Тревельян, потом вызвал компьютер базы. «Слушаю, наблюдатель Тревельян. На этой планете есть еще один человек. Тебе известно об этом?» «Да, Хьюго Тасман, сотрудник фонда, лингвист и доктор экспериментальной истории. Но он не выходит на связь. Ни одного сеанса примерно за 50 местных лет. «Все же попробуй до него достучаться. Скажи, что вызывает Ивар». Прошла минута, другая, третья. Летательный аппарат по расширяющейся спирали поднимался над островом. Когда небо потемнело и в нем вспыхнули звезды, Тревельян услышал. «Ивар, ты? Это Хьюга. Есть новости?» «Как-нибудь». Работа закончена, я возвращаюсь на базу, а через несколько дней здесь появится пилигрим. Помолчав, он добавил. Ну и что ты об этом думаешь, Хьюго? Тишина. Скиммер, пронзив атмосферу, шел по огромной дуге, что нависала над половиной планеты. От западного океана до восточного. Тасман откашлялся. Нет, Ивар, нет. Лети один, коллега. Я... «Понимаешь, нельзя прожить половину столетия без привязанности, без обязательств, без друзей, без возлюбленных. Я не могу их покинуть. Не могу и не хочу». Он вздохнул. «Наверное, Иварья уже больше осиерец, чем землянин. Когда-нибудь я умру, и надо мной споют погребальные гимны. Тело сожгут на костре, а прах бросят в реку, чтобы он доплыл до границы мира. Так и должно быть». Я остаюсь. Долгих лет тебе, Хьюго. Надеюсь, ты еще не скоро поплывешь к границе. И тебе желаю того же. Может быть, когда-нибудь увидимся. Может быть. Тасман отключился. Прав, хранитель, прав, произнес Травельян. Если бы он хотел улететь со Сиерра, он бы это сделал. Но здесь так спокойно, а наш мир так суетлив. Яркая звезда сияла над скиммером, ее изумрудный луч колол глаза. Тревериан прищурился, всматривая в темноту, усеянную яркими разноцветными искрами, словно ожидая, что вот-вот среди них возникнет пилигрим, вынырнувший серебряной рыбкой из безвременья лимба. Но этого, конечно, случиться никак не могло. У Вселенной свои законы, и движение звездных лайнеров, даже таких, которым любая дорога коротка, Сообразуется с ними. Придется подождать. Провести на базе пару дней. Но ну, ничего, будет время для отчета. Непростой документ. Никто ведь в фонде, да и на всей земле не ожидал, чем обернется эта миссия. Среди 42 раз, известных землянам, разумные четверорукие приматы еще не попадались. К тому же такие мудрые, такие терпеливые. Скиммер ручался над огромным континентом, и где-то внизу, в стремительном темпе, проносились города и страны, мелькали горы, реки, леса и поля. Удзени, Шоинг, Телим, Сатара, Кольцевой хребет и семь провинций у моря Трэш, Этланд, Княжество Архипелага. Веки Тревериана опустились. «Что мне чудится и что происходит в реальности?» — думал он. Я сплю и лечу в каком-то аппарате. Но где и в каком? В Скиммера, парящем нас досьером, или в чужой машине в подземельях Хтона? Может быть, них я и останусь. Может, здесь изгниет моя плоть, а кости смешаются с песком и камнями. О том известно лишь Ахисеку, Параприму и великому наставнику. Если бы он перевернул пластинку с предсказанием, я бы тоже знал. Знал, где и как закончу жизнь. Вернуться к нему? Так хочется узнать. Узнать наверняка. Машину ощутимо тряхнуло, и он проснулся. Неяркий свет бил глаза, затклый воздух наполнил легкие. Клубы пыли вихрились над голубой поверхностью платформы. Позади темнел тоннеля, но направляющий луч уже погас. «Прибыли!» «Тихо тут, как на кладбище», — заметил командор. Сделал паузу и добавил. «Тебя, малыш, опять сканировали. Что-то интересное приснилось?» «Смотря для кого», — сказал Тревельян и полез из аппарата.